Глава двадцать восьмая. Константин Плющ. Боевая ничья. Уходя от копейного тычка, Иваранди выгнулся так, что и Нео Матричный позавидовал бы. Моментом, как говорил Семен, он гибко выпрямился, словно наклоненный недоброй рукой отпущенное деревце, перехватив одно левое копье, за которое держался дренку в скособочном шлеме. Костя рванул его на себя и принял бойца на меч. Заскорузлый кожаный панцирь с бляшками клинок просадил мигом, взрезая накачанный пресс, кишки и прочую требуху. Дрэнк содрогнулся, уже рот раскрыл, собираясь крик издать. Но из глотки хлынула темная кровь, окатывая плющу штаны. Слава бог кожаный. Дрэнк сникал и падал. кости едва поспевал выдернуть меч из его нутра. Поспел. Знать, мало было просто родиться во фьордах, чтобы викингом зваться. Не все тут боевые машины, переть на которые все равно, что на танк с голыми руками бросаться. А тут опять копейщик и снова норовит тушку Костину, будто навертел насадить. Плющ резко уклонился вправо и рубанул сбоку в шею между кольчугой и краем шлема. Но Дренг ему попался натасканный. Он вздернул плечо и принял удар на выпуклую гнутую пластинку на плечник И тут же отскочил влево, щаря редкие зубы, разворачиваясь и целясь наконечником плющу в лицо. «Ага, сейчас». Топор Хротгейра втесался в дренга словно колун в чурку. И не стало Дренго. «Близняшкам пособи!» — крикнул кривой. «Ага». На Вагна с Хаддом насели сразу четверо ярящихся, утробных, экающих при каждом ударе хирдменов Вдвоем близняшки уделали самого опасного в дружине поседаемого Хольда. А после увидали Варанди и ощерились весело. Силы вроде как сравнялись. Втроем они прижали людей с иконанга, да так, что тем и вздохнуть некогда было. Бейся на пределе или сгинь. Чуть дашь слабину, сразу же удар пропустишь, и будет это последняя слабина в жизни. Костя разгорячился по-настоящему именно сейчас, когда стоял плечом к плечу с Вагном и Хаддом, и чувствовал, что эти обязательно прикроют, поскольку он свой, не сдадут, не бросят его, отступив. А это какое же доверие надо испытывать, чтобы стоять заедино, полагаясь на товарища полностью и всерьез. месте было легче одолевать противника, хотя выкладываться приходилось по полной, через «не хочу» и «не могу». «Не хочешь — умри», «не можешь», «передавай привет красотке Хель». Ожесточенно орудуя клинком, уделывая своего врага, помогая близняшкам прикончить их супротивников, плющ выдохся, пока не полегли все ярившиеся и хэковшие. Вагон хлопнул его по плечу и бросился к площади. Костя рванул было туда же. на его затормозил голос в «Эваранди, на крышу!» Костя понял и с разбегу взобрался на пологий скат длинного дома, поросший травой на манер холма. «Не провалимся?» – спросил он отышливо, протягивая руку кривому и подтаскивая его повыше. «Не должны!» С высоты картина открывалась прямо-таки эпическая. Уже и помине не было всяких стен, клиниев, городов и прочих построений. Битва распалась на дуэли, когда один на один или трое на одного. Случалось, что и один на двоих. Крики живых и умершвляемых полнили воздух. Целая толпа мужиков поднимала пыль, а сталь, разящая, так и мелькала, пуская веселенькие зайчики, которых местные звали солнечными котятами. в стратегиях Хьельда Конанга сработала таки. Нынче за Гунульфом уже не было прежнего превосходства в живой силе. От всего его воинства уцелело едва ли половина. Хельдов-Хир тоже понес потери, но куда меньше И ведь надо помнить о моральном превосходстве. Люди Кононга сражались за свою землю, за свои семьи, против жадных находников, охочих до чужого добра. Уложив половину сборной Гунульфа, Эвенда и Торгрима, они деморализовали тех, кто в остатке, отняв у них надежду не то что победить, хотя бы выжить. вон — сказал Храдгейр в сторону Торга. — он где наших прижали, айда! Не спрашивая Плюща, согласен ли он подсобить прижатым, а о чем речь, ежели надо. Кривой съехал по травке во двор и почесал задами по узкому проходу между домами и чистоколом, пока не выбрался в район лавок и складов. Костя бежал следом, испытывая драгоценное чувство товарищества и то превосходство защитника, что придает силы упорству. Он и в глаза не видел Валеркину бабу Лену, не знает, где он дот, да о, об если честно, не слишком-то и занимает его мысли. А вот Эльвёр, девушка где-то там, за его спиной, она надеется на него, на его смекалку и умение противостоять, на его храбрость, на победу, и подвести Эльвёр никак нельзя». Огибая очередную клеть, забитую пустыми бочками, Храдгейр вырвался на маленький пятачок между торговыми рядами и сходу ввязался в драку. Здесь в тесноте и обиде рубились викинги Гунульфа и Хельда, рубились отчаянно до последней капли крови. Воины, среди которых кости узнал Ракния игиля наседали на молодых хирдминов Хельда. Молодых до да ранних... Хоть в меньшем числе они удерживали таки более опытных противников, превозмогая их навыки удалью и презрением к смерти. Долго так продолжаться не могло, ибо безумство храбрых скоро уступит место расчетливости, сменившись смертью храбрых. И тут Секира Храдгейра пришлась очень кстати. Первым умер Игиль, кривой смаху рассек ему бок, отрубая заодно и руку с мечом. Ногой оттолкнув падавшее тело, Храдгейр подхватил левой рукой оброненный клинок и пошел зверствовать дальше, пластая врага в обе руки. Костя прикрывал ему спину, добавив пару раз контрольный удар, как вдруг оказался лицом к лицу с тем самым белокурым дренгом которого обезоружил еще в тролльвике, на виду Гунульфа Секонанга. Белокурая бестия его тоже узнал, взмахнул старым саксом, желая одним ударом покончить с обидчиком, но плющ отбил клинок. В это мгновение он различал малейшие детали, вплоть до пятнышек ржавчины на лезвие из кромосаксой и капелек пота на ожесточенном лице противника. Вспомнился последний турнир и Дю Барнстокер. Как он тогда сожалел, что лишен возможности выйти на бой с настоящим рыцарем или викингом, чтобы все было не по наружку, а взаправду. Так вот оно, исполнение желаний. Дрэнк был быстр, но слишком горяч, оттого тороплив. Махи его не впечатляли отточенностью и страдали излишествами. Сакс мелькнул, совершая обманные движения, но кость не повелся. Его меч разрубил белокурому горло, темная кровь так и брызнула, словно из кувшина выплеснули рубиновое вино. Викинги дрогнули и стали отступать, а тут и рак не пришел конец. С ближайшей крыши прилетела меткая стрела. Хирдман и Хельда пошли в атаку, а Кривой махнул секирой в сторону длинного дома. «На крышу?» — сообразил кость «Туда!» Потеснив стрелков, засевших на земляной кровле, Плющ встал на колени, осматривая поле боя. В это самое время в Сечи произошел перелом. Хирдманы с Эконанга начали отходить. Отступление не перешло в бестолковый драп. Все-таки на стороне Гунульф сражались настоящие воины, сильные, храбрые, закаленные в битвах, но некая поспешность в прореженных рядах дружины наблюдалась-таки. Кононговые люди выжимали врага с территории поселка, ставшего ловушкой загоном но особо не геройствовали, силы берегли. Сотню хирдманов с икононга, почти целых или здорово израненных, грузной трусцой устремились к берегу. Миновали рощицу... И замерли как один. Не сговариваясь, они издали дружный рев, в коем смешались обида, злоба, отропь. Викинги ошеломленно рассматривали пустынные причалы и полыхавшие снекки. Прямо на их глазах одной из суденышек прогорело дотла, обуглившиеся борта сложились, просыпаясь золой, и полусожженное днище скрылось под водой. И только облачко смрадного пара поплыло над Фьордом. «Вот это я понимаю!» — довольно крякнул Хортгейр. «Теперь им отсюда не уйти. Все тут лягут». С крыши было видно и понятно, как Секоннг взвыл, потрясая мечом. Он потерял все. Ну, почти все. Видимо, и ему самому пришла в голову та же мысль. Яростно обернувшись к своим, он указал мечом на лес и взял разбег. Хирт покорно понесся следом. Пара лучников с чистокола проводила их стрелами. «Слезаем!» «То влезай, то слезай!» – проворчал Плющ. Впрочем, вполне благодушно, ибо день удался. Когда он спустился с крыши, улыбка его попригасла. Десятки убитых и раненых валялись в пыли по всему поселку. Одни стонали, другие уже отмучились. Пыль медленно впитывала кровь, драгоценной красной жидкости пролито было ведра. Свернувшаяся кровь встыла страшными лужами, подергивалась мутной пленочкой, удобряла траву, мешалась навоз Лучники уже рыскали по улице, подбирая стрелы или выдергивая их из тел. Парочка пожилых женщин бродила, склоняясь к павшим, различая свой или чужой. Пару раз они ней подзывали ближайшего викинга. Тот деловито добивал поверженного врага или по эстафете кликал дрэнгов, чтобы помогли утащить раненого из своих. Из-за дома вывернул Хьельд Конунг, весь залитый чужой кровью, даже лицо его было искраплено бурыми каплями. Повертев головой, правитель Сокенхейда углядел Йодор и окликнул его. Хевдин приблизился, хромая. «Краси горят ухмыльнул сон. Хьельд кивнул нетерпеливо, куда гнуль вшел. «Направился к сломанного меча. Я послал наших охотников следом». Они доложат, где сэконанг лёшку выберет. Конанг мотнул головой, указывая на Сильбровик. Возьми, Кнор, Ульфхама и дуй на тот берег. Проверь, там ли корабли. Дуй. Дую, с готовностью ответил Беловолосый и покосился на кость Эй, зелень, за мной. Прихватив по дороге ещё четверых молодцев, Хевдинг направился к навусту местного купца Ульфхама Меченова. Кнор был покрепче Снекки, но шире её. В обводах этого торгового судна не было от точности Драккара, зато чувствовалась крепость, да и места под товар хватало. Триумф занимал всю середину Кнора, так что веслами гребли только с носа или кормы. Спустить кораблик было делом нетрудным. Рассчитан он был на восьмерых гребцов, но ну и шестерых был довольно, а Йодор уселся за правила. — Ежели наши упоследки дракары сказал Хевзин. — Это хорошо. Сэконанг долго по лесам блукать не станет. Все одно выйдет, и придется ему как-то уговариваться с Хельдом. Вот пусть я и выкупает своего лебедя. Нам лишний корабль ни к чему. Сейчас почитай, и на те, что есть, сажать некого. А если Гунульф, — проговаривал Константин между грибками, — так и и останется в лесу. Нападать будет на здешних. Они ж тоже там. Или искать дракар надумает. Просветят его местные, кого поймает. И отправится Секононг, Черного Лебедя спасать. «Да какой из него нынче Секононг?» — хмыкнул Йодор. «Корабли растерял, Хирта свой растерял. Кого он такой нужен?» Изменила удача Гунульфу. «Ах, Хельду, боги, милостивы были! Коль не задумается Секононг вовремя, то и последний упустит». Нор неторопливо пересек залив отыскал потаенную протоку, ведущую в разбойничью бухту. Увидав, что небольшой водоем забит дракарами, грибцы дружно взревели, ликуя. На берег тотчас же высыпали диверсанты. Узнав своих, они добавили шуму, а потом и Костя заголосил, в Бородина. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. «Ну как?» Набросился Росквина и Варанде, едва покончив с ритуалом приветствия, включавшим тычки, шлепки и тумаки. Побили мы их, почти. Половину точно уложили, а другая половину в лес умотал А Эльвёр? А что Эльвёр? Плющ независимо пожал плечами. Дома Эльвёр? Да, с чувством протянул Валера. Здорово. Ах ты, забыл совсем. Плющ торопливо снял с себя пекторали гривну. Держи, это тебе. Что это? Спросила Роскви, подсевшим голос Бонусы? Да не е е Бородин. Ты че, знаешь, сколько эти штуки стоят? Не болтай ерунды, ладно? У тебя в миру жена и ребенок, а жить негде. Вот об этом и думай. Квартира у меня есть, а семьи нет. Так что мне легче. И вообще, не зли меня. Бери, а то выкину. Я тебя выкину. Валера бережно принял ювелирку и повесил на шее Рост благосостояния трудящихся, — радостно ухмыльнул сон. Беловолосый, между тем, времени зря не терял и напряг местных кашеваров. «На обед будет овсянка», — громогласно объявил Хевдинг. Подумал и добавил. «С печенью трески! Афгрим! Тюркир! Весла в руки на тот берег! Доложите конунгу, что дракары на месте целые и невредимые!» Радостные дренги бросились к той самой лодке, с которой похитители поджигали снеги. Минут не прошло, а их и след простыл. Молодые воины жаждали обрадовать Хьельда. почувствовав громадную усталость, Плющ сел на траву и бездумно уставился на воду. Ох, погоняли его эти викинги. Утомилась каждая мышца, каждый нерв. Но все равно кости был доволен. Очень. Интермондин — это именно то, о чем он всегда мечтал, чего хотел, пусть даже и не верил, что подобное бывает. А вот свершилось. Хранитель роману сможет быть доволен. Они не допустили альтернативки, все будет так, как написано в учебниках истории. Быть Харальду, Косматом и Если разобраться по-хорошему, то ничего чудесного терминал не открывает. Вон, вокруг кипит жизнь, обычная, ничем не примечательная жизнь. Просто у Норегора она другая, нежели в миру. Трудная, опасная, напряженная. Конечно, такую можно отыскать и там, где-нибудь в Центральной Африке, или в Азии, или в Латинской Америке, там, где трущобы, джунгли, партизаны и прочая дрянь. Но кто, находясь в твердом рассудке, отправится куда-нибудь в Колумбию отстреливать наркобаронов, или в Либерию алмазиков приискать? Да тут дело не в рассудке даже, а в положении, ибо затевать игры с тем же медальвинским кокаиновым картелем Означает создавать искусственные трудности, которые потом придется героически преодолевать. Вот это то искусственность и есть экстрим того мира. Но Регар же все натурально. Здесь нет цивилизованного общества и мировых окраин. Тут повсюду одно и то же. Во Фландрии, в Гардах, в Бургундии, в Халифате. Здесь же рабство, не аномалия, а бытие. Разборки на мечах? За океан под парусом? Только так, иначе просто не бывает. Для девятого века все эти страсти и мордасти совершенно естественны. Правда, сам ты попал сюда не случайно, а как раз в поисках экстрима. Я кунулся в самое что ни на есть подлинность. Рядом присел Бородин. Он был слегка напряжен. «Чего ты такой вздернутый?» – лениво спросил его кость «Не знаю», – медленно проговорил Валерка. «Как-то не по себе. Уж слишком все хорошо и ладно, просто идиллия какая-то». с викингами и теми побратались да успокойся прорвемся тут главное понять что к чему проникнуться господи пожал плечами валера да что вообще можно понять за несколько дней вот когда вернемся регуляторами как закатимся сюда на весь отпуск на каникулы поправил его кость да какая разница разница в том что мы еще не регуляторы между прочим до конца срока осталось четыре или пять дней потом портал того закроется перспектива получить меч в бочину у тебя еще есть не волнуйся умеешь ты подбодрить жизнь такая а нам еще обратно возвращаться к пещере посух выйдет быстрее ну да вообще то после сытного обеда прибыли тюркиры рим Они передали благодарность командованию и приказ привести Цверга к пристани. — В общем, — сказал Харфгрим, волнуясь Коннг решил высадить отряд у запретного леса, чтобы ударить по дружине Гунульфа гор. Проводники будут ждать на берегу. Другой отряд выступит с равнины от поселка. Зажмем вражины, перебьем. Плющ вздохнул закатил глаза, смотря на небо. Солнце сошло с зенита, склоняясь к западу. однако одолела лишь полпути по небосклону, день не торопился угаснуть.